И Сидро выставил меня из моей собственной спальни, ибо, по его мнению, я слишком сильно волновался, чем нарушал магический фон комнаты и препятствовал исцелению Карин. Скорее всего, старый маг просто не хотел, чтобы я путался у него под ногами. Следующие полчаса я провел, слоняясь по коридорам собственного дворца, пиная собственные стены и поплевывая на собственный пол. Доран принес мне чашку кофе и доложил, что леди Мелисса и ее муж арестованы, доставлены во дворец и разведены по разным комнатам, чтобы исключить возможность сговора в их показаниях. «Найди своего отца и лорда Аларика», — сказал я. Пускай ждут в моем кабинете. Хотя нет, к черту лорда Аларика. Обойдемся одним озриком. Ты прав, мастер над оружием тут ни к чему. Согласился Доран и умчался выполнять поручение. Мое мнение о двоюродном брате улучшалось с каждой минутой. Я давно понял, что он не дурак. И похоже, он на моей стороне. А если нет, то он просто гениальный актер и предатель. Вскоре после его ухода объявился Гарланд и молча занял место по правую от меня руку. «С этой минуты вы головой отвечаете за жизнь королевы», сообщил я пятнистой Лиане и лучшему ученику моего собственного учителя. Что бы ни произошло, сир, он кивнул. Гарланд мне нравится. Он не задает вопросов, не пререкается и никогда не обсуждает приказов. Однажды он ошибся, преждевременно всадив кинжал в грудь диверсантки с Красного континента. Но в его преданности я уверен на сто процентов. Идеальный солдат. И Сидро покинул королевскую спальню еще через 15 мучительных минут. Он выглядел достаточно бодрым для эльфа преклонного возраста, которому не удалось этой ночью поспать. Это обнадеживало, ибо после серьезных целительских действий чародеи выглядят постаревшими и выжатыми, как лимоны в конце безумного чаепития. Все в порядке, заверил меня Исидро. Моего вмешательства почти не потребовалось. На королеву было наложено усыпляющее заклинание, но сейчас это ей только на пользу. Имеются ссадины, синяки и ушибы, но ничего серьезного и угрожающего ее жизни я не обнаружил. Что леди Мелисса пыталась с ней сделать? Ведь зачем-то она устроила это похищение. И Сидро выразительно посмотрел на Гарланда. Тот вопросительно на меня. Прямо театр какой-то. Отныне ваше место рядом с королевой, сказал я. Гарланд молча кивнул и прошествовал в дверь. По-хорошему, сейчас на его месте рядом с Карин должен быть я, но она спала, и помочь ей я не мог. А ситуацию надо было разруливать немедленно, пока все не зашло слишком далеко. Насколько я понял, леди Мелисса пыталась лишить твою жену репродуктивной функции, сказал Исидро. Чтобы ты не смог иметь от нее детей. Я знаю, что означают слова ⁇ репродуктивная функция ⁇ сказал я. Э -э, насколько леди Мелисса преуспела? ⁇ Вы с Дороном успели вовремя ⁇ сказал Исидро. Ничего необратимого не произошло. «Ты в ярости, мой мальчик. Надеюсь, ты не собираешься сделать какую-нибудь глупость. Хорошо, хоть он не сказал очередную. По сравнению с той грандиозной глупостью, которую я совершил, вернувшись сюда, все мои дальнейшие действия будут просто вершиной разумности и хладнокровия». «Жду вас в своем кабинете, Исидро!» «Хорошо, мой мальчик!» Я заглянул в спальню, убедился, что с Карин все нормально и направил стопы в свой кабинет. Принцы Озрик и Доран уже ждали меня там. И Сидро явился минутой позже. Судя подымящейся в его руках чашки, он успел заглянуть на кухню. «Итак», – сказал я, – «ваш король на островах всего пару дней и не успел толком разобраться в местной политике. Вы прожили здесь долгие годы и досконально изучили все традиции. Вопрос, что мне теперь делать?» «Для начала допросить арестованных», – сказал Озрик зачем мне все понятно и без допроса поговори хотя бы с Станисом, сказал доран он конечно дурак и сильно зависит от своей жены но я не думаю что он был полностью в курсе ее делишек скорее всего она приказала ему тупо стоять на стреме». это избавляет его от ответственности спросил я Не в полной мере, но это дает повод проявить к нему милосердие, так сказать. Карин часто упрекала меня в излишнем милосердии к моим врагам, но, возможно, Станнис мне и не враг. Насчет леди Милиссы подобных сомнений я не испытывал. Это дело Милиссы, не Станниса, продолжал Доран. «Скорее всего», – согласился Озрик, – «но мы должны кого-то казнить». «Не понял», – сказал я, – «мы что, не можем казнить обоих?» «Эльфийских женщин не казнят». «Это традиция?» «Нет, просто так уж сложилось. Сделав это...» Ты настроишь против себя население всех островов, эльфийки. Слишком ценный материал, чтобы им разбрасываться, — закончил я его мысль. А королевы, значит, материал расходный. Озрик смущенно замолчал. Имел место заговор против короля, — сказал я. Во всех нормальных странах подобные преступления караются смертью. Ни один палач не приведет в исполнение такой приговор, сказал Озрик. Я не могу оставить ее безнаказанной, сказал я. Карин говорила мне, что леди Милисса ее ненавидит, но я не придал большого значения словам жены. «Мог ли я что-то сделать, чтобы не доводить дело до подобной развязки?» «Я не говорю о полной невозможности ее наказания», – сказал Озрик. «Лишение титула – ссылка». «Ссылка куда?» «Острова слишком малы для подобных приговоров». В «Вестланд, например». «Изгнание». «Этого мало. Королева жива. А ты хотел бы, чтобы ее убили?» «Нет, не хотел», — сказал Озрик. «Но наказание должно быть равноценно преступлению. Если бы леди Мелисса была мужчиной, вы все бы согласились со мной безо всяких колебаний. И имел место заговор». «Двое погибли! Не с нашей стороны!» «Ты очень интересно рассуждаешь, дядя! Мы все эльфы! И где тут чья сторона?» «Ты понял, что я имею в виду?» «Понял, но я с тобой не согласен! Те двое были такими же моими подданными, как и все прочие!» Ты хочешь крови, племянник? Я понимаю твое желание расквитаться, но давай подождем хотя бы до утра. Такие вопросы надо решать на холодную голову. Извини, но каково было бы твое мнение, если бы королева была чистокровной эльфийкой? Спросил я. И что бы сделал Оберон? если бы леди Милисса покушалась на королеву Александру. Неэтично сравнивать Карин и Александру, потому что моя жена человек? Спросил я. Я вырос на материке, а меня почему-то постоянно сравнивают с Абероном. Это этично. У меня холодная голова, отец. «И я полностью согласен с Ринальдо», – вмешался Доран. «Предательство есть предательство, и пол заговорщика не имеет никакого значения». «Ты не объективен», – сказал Озрик сыну. «Все знают, что ты не любишь Мелиссу и вообще не жалуешь местных дам». «Времена меняются», – сказал Доран. «Эльфийки должны примириться с этими переменами». «Или...» – чуть насмешливо спросил Озрик. «Или пусть не примиряются», – сказал Доран. «Но тогда это будет уже их проблема». «Ты готов искать себе жену на материке?» – спросил Озрик. «Ринальдо, я не хочу обидеть тебя этими словами, но твой случай уникален, и мы не можем строить стратегию, опираясь только на твой пример». «Больше опереться на мне на что», – сказал Доран. «Ты знаешь статистику не хуже меня, отец». Если мы ничего не предпримем по поводу демографической ситуации, через тысячу лет эльфов в мире уже не будет. Сколько младенцев родили наши красотки за истекшее десятилетие? Всего двоих. Грядет война, и мы можем потерять тысячи жизней. Кто их возместит? Через тысячу лет. «Эльфов в любом случае не будет», — сказал Озрик. «Чистокровные дети в смешанных браках не рождаются». «А какая разница?» — спросил Доран. «Ведь в любом случае это будут наши дети. Наш род продолжится. Наша кровь будет течь в их жилах». И что с того, если они не будут эльфами? Какие у меня шансы обзавестись потомством, отец? Достаточно невеликие, но все же больше, чем у остальных, просто потому, что я принц. А что делать, если я хочу ни одного ребенка? — Ты, демагог, — сказал сыну Озрик. «Если сейчас мы издадим указ, согласно которому каждый молодой эльф должен будет взять себе жену с материка, ты первый упрешься рогом и будешь с пеной у рта отстаивать свое право на чистоту крови». «Не буду», — сказал Доран. Озрик гневно сверкнул на сына глазами. Доран не стал отворачиваться и ответил взглядом на взгляд. «Еще неизвестно, согласятся ли женщины Вестланда на такой вариант», сказал Озрик. «И кто из нас демагог?» спросил Доран. «Будь последователен, папа, либо мы на это не пойдем, либо они». А что, если так и будет? В приказном порядке подобные вопросы не решаются, сказал Доран. Но если мы отправим парней в свободную охоту, то каждый из них может найти свою любовь. Романтические бредни, отрезал Озрик. Ты удивляешь меня, сын. Похоже. Ты придумал это не прямо сейчас. Я думаю об этом уже достаточно давно, сказал Доран. И так думаю не только я, но и многие эльфы из поколения до двухсот лет. Теперь у нас появился повод не только думать, но и поговорить об этом вслух. Сексуальная революция, да? «Спросил Озрик, если тебе так угодно. Молодежи свойственны радикальные идеи. Любые другие идеи уже не сработают», «сказал Доран. Им просто не хватит времени. Эльфам требуется срочное вливание свежей крови, и найти ее мы можем только на материке». Нельзя решать такие вопросы накануне войны, сказал Озрик. Войны начинаются и заканчиваются, а нам придется как-то жить дальше, сказал Доран. Впереди война, и мы не должны допустить раскола между эльфами, сказал Озрик. А твои идеи... Разделят зеленые острова на два лагеря, и твой лагерь будет гораздо малочисленнее, сын. О каком расколе идет речь, поинтересовался я. У нас тут вроде бы не демократия. Как король сказал, так и будет. А ты уже готов что-то сказать, племянник, поинтересовался бывший регент предательство карается смертью напомнил я если бы покушались лично на меня, неужели у кого то возникли бы сомнения в справедливости смертного приговора вы говорите, что женщины на зеленых островах неприкосновенны в таком случае я готов преподнести вам сюрприз моя жена Тоже женщина, и на нее покушались, к ней прикоснулись. Мне интересно, как бы вы рассуждали, если бы я был женат на эльфийке? Суть в том, что если бы ты был женат на эльфийке, ничего подобного просто не могло бы произойти, сказал Озрик. По-твоему, «Это справедливо?» Озрик замялся, нервно теребя пряжку своего ремня. «Ответь на мой вопрос, дядя», – сказал я. «Твой король настаивает!» «Это справедливо?» «Нет», – сказал Озрик. «Но это сугубо мое личное мнение» и большинство эльфов меня не поддержат. «Ты так плохо думаешь о большинстве своих соплеменников?» спросил я. «Ты оскорбил их, привезя королеву с материка. Разве любовь может кого-то оскорбить?» «О да!» сказал Озрик. «Таких случаев тысячи!» «Тебя задевает мой брак?» «Нет», – сказал Озрик. «Но я уже говорил, что речь сейчас идет не обо мне». И Сидро, когда Карин придет в себя?» – спросил я. «Примерно через восемь часов», – сказал Мак. «Отлично», – сказал я. «Дядя?» «У вас есть ровно 7 часов, чтобы постараться убедить меня не казнить леди Мелиссу. Если ваши аргументы не произведут на меня большого впечатления, леди Мелисса будет казнена». «Это безумие», – сказал Озрик. «Слабый аргумент». «Семь часов?» «Королевское правосудие вершится скоро», — сказал я. «По-моему, ты слишком спешишь. Давай оставим этот вопрос в подвешенном состоянии и вернемся к нему после войны». «Нет», — сказал я, — «мы решим этот вопрос сегодня ночью». «На тебя произвела впечатление речь моего сына?» поинтересовался Озрик. «Учти, Доран никогда ничего не делает, если у него отсутствует корыстный интерес, и его сегодняшние слова являются блестящим примером демагогии. Все знают, что он на ножах с леди Мелиссой, потому что отказался жениться на ее дочери. Мне не нравится ее дочь» сказал Доран. Тебе нравится только собственное отражение в зеркале. Это уже не имеет значения, ибо леди Мелисса нацелила свое чадо на новую мишень. Ситуация изменилась, и теперь им обеим нужен король. «Это глупо», сказал Озрик. «Ты просто пытаешься свести личные счеты». «Точно!» – сказал Доран. «Это я подговорил леди Мелиссу похитить Карин и специально отвел к ней Ринальдо, чтобы свести старые счеты. Я просто гений манипуляции и двурушничества, если учесть, что у меня было всего два дня на подготовку». «Я не обвиняю тебя в том, что ты все это подстроил». «Сказал Озрик, но ты пытаешься воспользоваться возникшей ситуацией в своих целях». «Совершенно верно», — сказал Доран. «Только ты неправильно видишь мои цели, папа. Я хочу сделать так, чтобы мы пережили следующее тысячелетие». И для этого я намерен использовать любую удобную ситуацию. Лучше бы королеву никто не похищал, но раз уж так вышло, это может послужить хорошим поводом к официальному пересмотру нашей демографической политики. «И как ты сформулируешь новую демографическую политику?» – спросил Озрик. Главное! «Дети», – сказал Доран, – «и неважно, кто будет рожать этих детей. Это должно заботить только каждого конкретного отца. И куда мы придем в итоге?» «В будущее!» «Я не уверен, что мне понравится такое будущее», – сказал Озрик. «Какая разница?» Тебя в нем все равно не будет. По-моему, Доран слишком жестоко поступает со своим отцом. Но по сути его высказываний я был согласен с двоюродным братом. Никто не знает, каким станет будущее. И всех страшит неизвестность. Но все, что нам известно о будущем эльфов на данный момент, Это то, что у эльфов никакого будущего нет. Возможно, в глубине души Озрик поддерживает идеи своего сына. Но он слишком стар. Его мышление подвержено стереотипам. Оно закоснело. Он не готов воспринимать новые идеи всем сердцем. Я король. «Я могу отдать ему приказ, но будет ли в этом смысл?» О похищении королевы известно многим. Вмешался в семейную разборку Исидро. «Завтра об этом будут знать уже все острова. Король должен выйти к народу с готовым решением». И какое решение бы он не принял, всегда найдутся те, кому оно не понравится. Надо думать не об этом, а о перспективе. Ты что, согласен с этим юным идиотом? Не уверен, что Озрик имел в виду Дорона, а не меня. Я согласен с королем сказал Исидро. Измена – это измена, и дискриминация по половому признаку тут неуместна. Предлагаешь казнить обоих? спросил Озрик. Нет, только того, кто на самом деле виноват. Или ту. Мне не нравится такое решение, сказал Озрик. Значит, тебе повезло, что отныне его принимаешь не ты, сказал Исидро. Король назначил тебя своим советником. Вот и советуй, будет он тебя слушать или нет, уже другой вопрос. Тогда я советую повременить, сказал Озрик и откинулся на спинку стула. Своим видом давая понять, что сделал все возможное, а остальное не в его власти. «Мое мнение вам уже известно», – сказал Доран. Оба перевели взгляды на меня. «Логично. В итоге решение всегда принимает король. Он же несет за них полную ответственность». «Пусть приведут Станниса», – сказал я. «Разберемся сначала с ним». К моему большому неудовольствию Станниса конвоировал сам лорд Аларик. Цепи на молодом эльфе отсутствовали, а лорд Аларик был вооружен только висевшим на его поясе коротким кинжалом. Но ни у кого не возникло сомнения, что это именно конвоируемый и конвоир. Очевидно, мастеру над оружием зеленых островов стало любопытно, что происходит за дверью королевского кабинета, и он решил нанести нам визит. Доставив арестованного... Лорд Аларик подошел к выходу и сделал вид, что собирается его охранять. Понятно было, что он рассчитывает задержаться по эту сторону двери. Я мог бы его выставить в приказном порядке, но... Черт с ним! Станнис, от ваших слов будет зависеть ваша дальнейшая судьба, сказал Озрик. «Отвечайте на наши вопросы честно!» Эльф судорожно кивнул. «Вы знали, что ваша жена замыслила заговор против короля?» Спросил Озрик. «Нет, то есть не знал заранее. Но потом в наш дом принесли королеву, и я...» «Все», — подумал я. Этими словами парень вырыл себе могилу. Неважно, что он молодой дурак. Возможно, вынужденный беспрекословно слушаться свою жену, которая старше его в несколько раз. Неважно, что он не был в курсе событий с самого начала. Неважно, если при виде Карин он ошибся, запаниковал. То есть вы знали, что в вашем доме незаконно удерживают королеву, уточнил Озрик, и ничего по этому поводу не сделали. Я... Тем самым вы проявили настоящую преданность по отношению к вашей жене, сказал Озрик, но не по отношению к своему королю возможно вы рассчитывали что все обойдется и никто ничего не узнает возможно вы думали что если правда выйдет наружу вашу жену пощадят и вас вместе с ней вы фатально просчитались я не я настанниса было жалко смотреть То, что вы сделали, или то, что вы ничего не сделали, является изменой, а за измену существует только одно наказание – смерть. «Отец, по-моему, ты забываешь, кто тут король», – заметил Доран. «Теперь не ты выносишь приговоры». «Скорее всего». «Леди Мелисса виновна куда в большей степени, чем этот сопляк», – подумал я. «Но у меня нет выбора. Как совершенно справедливо заметил Исидро, дискриминация по половому признаку тут неуместна, и милосердие должно быть последовательным. Я не могу пощадить одного и казнить другую». А «Леди Мелисса» покушавшаяся на здоровье моей жены и на наше будущее, должна умереть. Станнис смотрел на меня глазами распластанного на жертвенном алтаре ягненка. Мне было его жаль, но... Он мог сделать хоть что-нибудь. Но он ничего не сделал. Просто стоял в стороне. Вполне возможно, молодой эльф был вовсе неплохим парнем, но иногда худшим злом является именно равнодушие таких вот хороших парней. Это было нелегкое решение, одно из самых трудных в моей жизни, но я его принял. «Смерть!» – сказал я. «Прости, Станнис, твоя смерть частично и на моей совести». «Я не думал, что все произойдет так быстро». Лорд Аларик шагнул вперед, левой рукой схватил Станниса за волосы и оттянул голову назад. Его правая рука со скоростью молнии выхватила из ножен кинжал, и мастер над оружием перерезал Станнису горло. «Черт побери, Аларик!» – воскликнул бывший регент. «Правосудие должно вершиться быстро, но не моментально», – прокомментировал Доран. «По-моему, такое решение слишком неопрятно». Лорд Аларик вытер окровавленный клинок об одежду Станниса и позволил телу упасть на пол. Вокруг трупа быстро натекала лужа крови. Что мастер над оружием хотел доказать, перерезав Станнису глотку в моем кабинете? На зеленых островах подобные казни не приняты, и Озрик который выносил приговоры до моего прибытия, был удивлен поведением лорда Аларика не меньше моего. Это какая-то демонстрация? Если и так, то ее смысл от меня ускользнул. Когда в кабинет привели леди Мелиссу, слуги успели убрать с пола труп ее покойного супруга,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 Обычно я просыпаюсь на полу и ложусь рядом с Ринальдо примерно за полчаса до того, как он начинает ворочаться, а это всегда предшествует его пробуждению. Но на этот раз все было не так. Я лежала в постели, а Ринальдо рядом со мной не было. В окна пробивался яркий солнечный свет.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 сказала я постой леди мелиса хотела сделать сделать что то чтобы я не смогла иметь детей ей удалось нет откуда ты знаешь Эээ... он смутился и сидро заверил меня что все нормально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 «Ну, знаешь ли, дорогая, это и не должно ему нравиться. Главное, что это нравится мне. Иди сюда, красавчик!» «Я бы с радостью», — сказал Ринальдо, «но тебе придется немного подождать. У меня от чертового стула все мышцы затекли».